День третий. Продолжение. Дождь барабанит по крыше. Копыта цокают по брусчатке. Я в карете, на сиденье напротив две дамы в бальных платьях. Они перешептываются, сталкиваясь с плечами, когда карета раскачивается на рессорах. Не выходите из кареты. Меня пробирает озноб. Вот об этом и предупреждал Голд. Вот от этого у него и помутился рассудок. Где-то там, в темноте, поджидает лакей с ножом. Одри, он проснулся», — говорит дама, заметив, что я открываю глаза. Вторая дама наклоняется ко мне, кладет руку на колено, обращается громко, как к глухому. «Мы нашли вас спящего на обочине, а ваш автомобиль в нескольких милях отсюда. Кучер попытался его завести, но ничего не вышло». «Меня зовут Дональд Дэвис, с неимоверным облегчением, говорю я. В этой ипостаси я всю ночь гнал автомобиль к деревне, а когда кончился бензин, бросил машину и пошел пешком. До деревни я так и не добрался, в изнеможении упал посреди дороги. Судя по всему, Дэвис проспал весь день, что спасло его от лакея. Чумной лекарь предупредил меня, что я воплощусь в Дэвиса, когда тот проснется. Я не ожидал, что это произойдет в карете, в присутствии добросердечных дам, подобравших его на дороге. Наконец-то мне повезло. «Ах, вы красавица!» – беру ее лицо в ладони, целую прямо в губы. «Вы и не представляете, как вы мне помогли!» Не дожидаясь ответа, высовываю голову в окно. Смеркается. Фонари на карете раскачиваются, освещают темноту. По дороге к особняку едут три экипажа. Десяток уже стоит на обочине. Кучеры подремывают на козлах или собираются небольшими группами, переговариваются, курят. Из особняка доносится музыка и звонкий смех. Бал в полном разгаре. Меня переполняет Надежда. Эвелина еще не вышла к пруду, значит, у меня есть время выведать у Майкла, с кем он в сговоре. А если нет, то я подстерегу Лакея, когда он придет в оранжерею краштану, и узнаю, где он прячет Анну. Не выходите из кареты!» «Через несколько минут прибудем в Блэкхит-Миледи!» — кричит кучер. Снова выглядываю из окна. Особняк прямо перед нами. Дорога вправо ведет к конюшне. Там хранятся охотничьи ружья. Без оружия с лакеем не справятся. Распахиваю дверцу кареты, соскакиваю на землю, оскальзываюсь на мокрой брусчатке, падаю. Дамы визжат, кучер орет, а я встаю и, пошатываясь, бреду к огонькам вдали. Чумной лекарь предупреждал, что череда событий зависит от характера человека, в которого я воплощаюсь. Хочется верить, что он не соврал и что судьба мне благоволит, потому что если я не прав, то нам с не сдобровать. При свете Жаровин грумы распрягают лошадей, уводят их в стойло. Мальчишки работают проворно, сноровисто, но видно, что у них не остается сил даже на разговоры. Подхожу к пареньку в насквозь промокшей холщевой рубахе с закатанными рукавами. «Где тут у вас ружья?» – спрашиваю я. Сцепив зубы от напряжения, он подтягивает сбрую, пытается защелкнуть застежку, щурит на меня глаза из-под козырька кепки. «Так ведь поздновато уже на охоту», – заявляет он. «А не рановато ли дерзишь?» – надменно бросаю я, отпрызг благородного семейства. «Где ружья?» Или ждешь, что за ними лорд Хардкасл сам придет? Он оглядывает меня с ног до головы, затягивает куда-то за плечо на кирпичный сарайчик, в котором тускло светится окно. Там на козлах сложены ружья. В ящике лежат коробки патронов. Беру ружье, заряжаю, засовываю в карман пригоршню патронов. От тяжелого ружья веет леденящей храбростью. Пересекаю двор, направляюсь к Блэкхитту. Мальчишки на конюшенном дворе переглядываются, уступают мне дорогу. Наверное, думают, вот, мол, еще один богатый чудак решил свести с кем-то счеты. Лучше с ним не связываться. А завтра утром по особняку поползут слухи. Ну и хорошо. Если бы они подошли поближе, то увидели бы, что в моих глазах теснятся все прошлые воплощения. Лакей со всеми расправился, и теперь они жаждут мести. Голова гудит от их голосов, мешает думать. Посреди дороги раскачивается одинокий огонек, приближается ко мне. Я крепче сжимаю ружье. «Это я!» — кричит Даниэль, перекрывая шум дождя. В руке у него керосиновая лампа. Восковой свет озаряет лицо и плечи. Даниэль похож на джина, высунувшегося из бутылки. «Пойдемте быстрее, лакей на кладбище!» — говорит Даниэль. Он повел туда Анну. Он все еще думает, что мы не знаем о его обмане. Незаметно поглаживая ружье, Гляжу на особняк, пытаясь сообразить, что делать дальше. Наверное, Майкл сейчас в оранжерее, но я уверен, что Даниэлю известно, где лакей прячет Анну. Так что, может быть, я смогу у него это выведать. Две дороги, два конца, но лишь одна ведет в будущее. «У нас один единственный шанс», — говорит Даниэль, прикрывая глаза от дождя. «Мы такого и ждали. Лакей на кладбище затаился и ждет. Он не знает, что мы встретились, вдвоем мы с ним справимся. Я так долго боролся за свое будущее, так упорно старался изменить день, а сейчас, когда мне это удалось, осознаю всю тщету своих метаний. Не спас Эвелину, остановил преступные замыслы Майкла, но это бессмысленно, если мы с Анной не доживем до 11 вечера, чтобы назвать чумному лекарю ими убийцы. Сейчас мне приходится принимать решение вслепую, на обу. И теперь, когда у меня осталось только одно воплощение, кроме этого, от моего выбора зависит все. «А если не справимся?» – кричу я. Струи дождя с оглушительным грохотом разбиваются о камни. Ветер завывает в лесу, как дикий зверь, вырвавшийся из клетки. «У нас нет другого выбора!» – кричит Даниэль, сжимая в меня загривок. «Зато у нас есть план. Это дает нам преимущество, и им надо воспользоваться». Вспоминаю, как при первой встрече Даниэль произвел на меня впечатление спокойного, терпеливого и рассудительного человека. Все это исчезло, будто смытое непрерывным блэкерским дождем. У Даниэля взгляд безумца или фанатика, умоляющий, отчаянный, бешеный. Для него, как и для меня, наступил решающий момент. Даниэль прав, надо положить этому конец. «Который час?» – спрашиваю я. «А какая разница?» – недоумевает он. «Потом разберемся. Скажите, который час?» Он нетерпеливо смотрит на часы. «Сорок шесть минут десятого. Ну что, пойдем уже?» Я киваю и иду за ним по лужайке. Когда мы подходим к кладбищу, звезды трусливо закрывают глаза. В тусклом свете керосиновой лампы Даниэль распахивает калитку. «Здесь деревья служат нам защитой от бури. но колки и порывы студеного ветра пробиваются сквозь них, как кинжалы сквозь щели в доспехах леса. «Давайте спрячемся», — шепчет Даниэль, вешая фонарь на воздетую руку ангела. «Окликнем манну из укрытия». Я вскидываю ружье к плечу, упираю оба дула в затылок Даниэлю. «Не притворяйтесь, я знаю, что вы не моя ипостась». Я озираюсь, высматриваю лакеи среди деревьев. Свет фонаря не помогает, а наоборот мешает. «Руки вверх, а теперь поворачивайтесь. Медленно», — приказываю я. Он повинуется, смотрит на меня, изучает, разбирает по косточкам, ищет надлом. Не знаю, находит или нет, но после долгого молчания симпатичное лицо озаряет очаровательная улыбка. «Что ж, вечно продолжаться так не могло», — говорит он, вопросительно указывая на свой нагрудный карман. «Я согласно киваю». Он вытаскивает портсигар, вытряхивает сигарету на ладонь. Я пошел с Даниэлем на кладбище, чтобы выложить все на чистоту, потому что не хотел больше жить в страхе, постоянно оглядываясь, постоянно ожидая очередного подвоха. Но сейчас его спокойствие лишает меня уверенности в себе. «Даниэль, где она? Где Анна?» «Вот как раз об этом я и хотел вас спросить». Он сжимает сигарету губами. «Где же Анна?» Я весь день пытаюсь у вас это выяснить. Думал, что мне это удастся, когда уговорил Дарби помочь мне выманить лакея из потайного хода. Видели бы вы, как этот паршивец обрадовался, он так хотел мне угодить». Прикрывая ладонями зажженную спичку, он прикуривает с третьей попытки. Крошечный огонек освещает лицо с пустыми, как у статуи, глазами. Я держу Даниэля под прицелом, но он не обращает на это внимания. «Где лакей?» – спрашиваю я. Ружье уже оттягивает руки. Я знаю, вы с ним заодно. Ничего подобного, вы заблуждаетесь. Он небрежно взмахивает сигаретой. Лакей совсем не такой, как вы, я или Анна. Он подельник Колриджа. В особняке их несколько. Как вам известно, Колридж проворачивает сомнительные делишки. И приятели у него тоже сомнительные. Так называемый лакей на самом деле самый сметливый из них. Я объяснила ему, что происходит в Блэкете. Он мне наверняка не поверил, но убивать его профессия, поэтому он и глазом не моргнул, когда я навел его на ваши ипостаси. По-моему, убийство доставляет ему удовольствие. Вдобавок, с моей помощью он стал очень богатым человеком. Даниэль выдувает дым через нос, улыбается, будто мы с ним обменялись удачной шуткой. Он держится уверенно, как человек, привыкший жить среди знамений и предчувствий. А у меня трясутся руки и бешено колотится сердце. Он что-то задумал, и пока я не разузнаю, что именно, мне остается только ждать. «А вы такой же, как Анна?» – спрашиваю я. «Живете один день, и потом все забываете и начинаете заново?» «Несправедливо, правда? А вот у вас восемь жизней, восемь дней. Вы осыпаны дарами, интересно, почему?» «Неужели чумной лекарь вам обо всем не рассказал?» Он снова улыбается, меня пробирает озноб. «Даниэль, зачем вы так?» – спрашиваю я и сам удивляюсь своему огорчению. «Мы же могли помочь друг другу». «А вы мне и так помогли, дружище. С вашей помощью я заполучил обе записные книжки Стэнуэна. Если бы Дарби не обыскал его спальню, то у меня была бы только одна, и я не нашел бы ответа на вопрос. Так что через два часа я приду к озеру, расскажу все, что узнал, и выберусь из этого проклятого места. Вам есть чем гордиться, ведь это ваша заслуга». По грязи хлюпают шаги. Щелкает взведенный курок, мне в спину упирается оружейный ствол. «Но на меня протискивается какой-то тип», – встает рядом с Даниэлем. «В отличие от своего приятеля, у меня за спиной, он не вооружен, да ему и не нужно оружие. У него лицо громилы, сломанный нос, уродливый шрам на щеке. Он потирает костяшки пальцев, жадно облизывает губы. Мне становится не по себе». «Будьте так любезны, бросьте оружие», — говорит Даниэль. Я со вздохом, роняя ружье, поднимаю руки вверх. Глупо, но больше всего мне хочется, чтобы руки перестали трястись. «Выходите!» — кричит Даниэль. Слева от меня шуршат кусты, и в свете фонаря появляется чумной лекарь. Я собираюсь сказать ему что-то обидное, но тут замечаю, что на левой стороне маски нарисована серебряная слезинка. Она сверкает на свету, и теперь мне видны и другие отличия. Плащ новее, темнее, не такой обтрепанный, на перчатках вышиты вьющиеся розы. Человек в костюме чумного лекаря ниже ростом, держится ровнее. Это не чумной лекарь. Это вы встречались с Даниэлем у озера, говорю я. Призвистнув, Даниэль косится на спутник и спрашивает. Как он нас выследил? Вы же сами выбирали такое место, где нас бы никто не заприметил. И у старушки я вас видел, добавляю я. Все страньше и страньше, насмешливо говорит Даниэль. А кто утверждал, что им известно каждая секунда этого дня? И напыщенным тоном произносит. От моего взгляда здесь ничто не скроется, мистер Колридж. Тогда я изловила бы Аннабеллу без вашей помощи, величаво изрекает серебристая слезинка надменным тоном, нисколько не похожим на усталый голос чумного лекаря. Действия мистера Слоуна нарушили привычный ход событий. Он изменил участи Велины Харткасл и стал причиной гибели ее брата, тем самым прервав установленную последовательность этого дня. Он дольше обычного сотрудничает с Анабеллой, а из-за этого все идет наперекосяк с нарушением очередности. Все смешалось, все не на своих местах. Маска поворачивается ко мне. «Вы превзошли самого себя», – произносит незнакомка. Вот уже много лет в Блэкете не было таких беспорядков. «Кто вы?» – спрашиваю я. «С тем же успехом этот вопрос можно задать и вам», – небрежно отмахивается она. «Но я не стану, потому что вы сами себя не знаете. А мне нужны ответы на другие вопросы, которые гораздо важнее. Меня отправили сюда, скажем так, вышестоящей инстанции, чтобы я исправила ошибку своего коллеги. Итак, объясните мистеру Колриджу, где прячется Анна Белла». «Анна Белла?» «Он зовет ее Анной», – поясняет Даниэль. «Зачем вам Анна?» – спрашиваю я. «Вас это не касается», – отвечает серебристая слезинка. «Ошибаетесь», – возражаю я. «Еще как касается, если ради того, чтобы ее заполучить, вы заключаете сделку с Даниэлем». «Я восстанавливаю нарушенное равновесие». Или вы считаете простым совпадением то, что вы воплощаетесь в тех людей, которые имеют непосредственное отношение к убийству Эвелины?» «Обличие Дональда Дэвиса вы приняли именно тогда, когда он вам понадобился. Судя по всему, мой коллега избрал себе любимчика, а это запрещено. Он должен наблюдать за развитием событий ни во что не вмешиваться, а потом прийти на берег озера за ответом. И ничего больше. Вдобавок он нашел лазейку для того, кого ни в коем случае нельзя выпускать отсюда. Так дальше продолжаться не может». «Ах, вот вы здесь зачем!» – восклицает чумной лекарь, выступая из теней. его маске стекают струйки дождя. Даниэль замирает, настороженно глядит на него. «Прошу прощения, что не сразу дал знать о своем присутствии Жозефина», — продолжает чумной лекарь, обращаясь к серебристой слезинке. «Я не ожидал от вас честного ответа на мой вопрос, поскольку вы старались не попадаться никому на глаза. Если бы не мистер Раштон, я бы так и не узнала о вашем визите в Блэкет. «Жозефина?» — прерывает его Даниэль. «Вы знакомы?» Серебристая слезинка оставляет его вопрос без ответа и обращается к чумному лекарю. Я надеялась, что до этого не дойдет. Голос ее смягчается, теплеет, в нем звучат нотки сожаления. Я хотела выполнить свою задачу и незаметно удалиться. Я вообще не понимаю, зачем вы здесь. За происходящее в Блэхете отвечаю я и, смею вас заверить, все идет своим чередом. «Да что вы такое говорите?» восклицает она. Айден и Аннабелла сблизились, они вот-вот отыщут выход отсюда. Ради нее он готов принести себя в жертву. Неужели вы этого не видите? Если их не остановить, она придет к вам с ответом, и что тогда? Я уверен, что этого не произойдет. А я уверена, что все именно так и будет, презрительно заявляет она. Скажите мне честно, вы позволите ей уйти? Чумной лекарь умолкает, нерешительно склоняет голову. Я смотрю на Даниэля, который изумленно наблюдает за собеседниками. Наверное, он чувствует то же, что и я. Мы с ним как дети, которые слышат разговор родителей, но понимают его только наполовину. Наконец, чумной лекарь твердым голосом произносит давно заученную формулу. В правилах, которым мы с вами подчиняемся, четко установлено, что тот, кто назовет мне имя убийцы Велины Хардкассо, получит право на пересмотр дела. Правило правилами, но вы прекрасно знаете, что вас ожидает, если вы позволите Аннабелле покинуть в Блэкит. «Вас прислали мне на смену?» «Нет», – она разочарованно вздыхает. «Они бы не ограничились простой заменой, вы же знаете. Я прошу вас как друга, позвольте мне все исправить, пока никто не узнал о вашем промахе. Я незаметно устраню Аннабеллу и тем самым избавлю вас от нежелательного выбора». Она дает знак Даниэлю, Тот кивает громили, громила хватает меня за руки. Я пытаюсь вырваться, но он слишком силен. «Жозефина, это запрещено!» – потрясенно напоминает чумной лекарь. «Мы ни во что не вмешиваемся. Мы никому не приказываем. Мы не разглашаем информацию, которую они знать не должны. Вы нарушаете все заповеди, которым мы повинуемся!» «Не смейте читать мне нотации!» – коризненно отвечает серебряная слезинка. «Вы сами все испортили!» Чумной лекарь мотает головой. Я всего лишь объяснил мистеру Слоуну цели его пребывания в Блэкете и подбадривал его, когда он отчаивался. В отличие от Даниэля и Анны, он не обязан действовать исключительно по правилам. Он волен испытывать сомнения и отклоняться от цели. Я не предоставлял ему сведений, которых он не заслуживал. А вот вы снабдили им Я не наделял его преимуществами, а лишь поддерживал равновесие сил. Прошу вас, не делайте этого. Пусть события развиваются естественно, он близок к разгадке». «Да, и значит, к разгадке близка и Аннабелла», – жестко произносит она. «Простите, но я вынуждена выбирать между Айденом Слоуном и вами. Продолжайте, мистер Колридж». «Нет», – восклицает чумной лекарь, умоляющий, воздевая руку. Тип с ружьем берет его на мушку. Бандит нервничает, палец прижат к спусковому крючку. «Не знаю, может ли оружие причинить вред чумному лекарю, но рисковать мне не хочется. Он нужен мне живым». «Уходите», — говорю я, «вы их не остановите». «Но так нельзя», — возражает он. «А вы сделайте то, что можно. Вы нужны не мне, а моим оставшимся ипостасям», — многозначительно произношу я. То ли на него влияет мой тон, то ли он и прежде видел происходящее, но в конце концов, взглянув на Жозефину, чумный лекарь неохотно покидает кладбище. «Ах, какой вы самоотверженный и бескорыстный», — восклицает Даниэль, подходя ко мне. Скажу вам честно, меня восхищают эти ваши качества, Айден. Вы пытались спасти женщину, чья смерть могла бы дать вам свободу. Вы питаете теплые чувства Канни, а она предала бы вас, если бы я не сделал этого первым. Но, увы, все ваши усилия напрасны. Выбраться отсюда может только один из нас. И, смею заметить, это будете не вы. В ветвях, будто по приглашению, собираются вороны. Они скользят на беззвучных крыльях, омытых недавним дождем. Десятки птиц теснятся стайками, как плакальщики на похоронах, с жутковатым любопытством глядят на меня. «Еще час назад Анна была у нас в руках, однако ей удалось сбежать», — продолжает Даниэль. «Где она, Айден? Скажите мне, где она прячется, я прикажу своим людям прикончить вас быстро и почти безболезненно. Из всех ваших обличий остались только вы и Голд. Два выстрела, и вы снова очнетесь Белым, постучите в парадную дверь». И все начнется сначала, только уже без меня. Вы человек умный и без особого труда отыщете убийцу Евелины. В свете фонаря его призрачное лицо искажено жадной, безжалостной гримасой. «Вам очень страшно, Даниэль?» – спрашиваю я. «Вы убили мои будущие воплощения. Я вам больше не угрожаю. Но вы не знаете, где Анна. Вас это тревожит весь день. Вы боитесь, что она найдет разгадку раньше вас». Я улыбаюсь, и это пугает его больше всего. Он подозревает что-то неладное. «Признавайтесь, иначе худо будет!» Он проводит ногтем по моей щеке. «Я раскрошу вас на мелкие кусочки». «Знаю. Я встречался со своим воплощением после того, как вы над ним потрудились. Я гляжу на него в упор. Вы доведете меня до безумия, и я передам его Грегори Голду. Он изрежет себя ножом и предупредит Эдварда Денса. Это ужасно, но я все равно ничего вам не скажу. «Где Анна?» – выкрикивает он. Колридж подкупил половину слуг в доме. «У меня хватит денег и на оставшихся. Мои люди не подпустят вас к озеру, ясно вам? Я уже выиграл, к чему упрямиться?» «Чтобы не потерять форму, я вам ничего не скажу, Даниэль. Я тяну время, чтобы Анна успела дать ответ чумному лекарю. Вам понадобится сотня человек, чтобы в кромешной тьме перекрыть все пути к озеру». и вряд ли ваша серебристая слезинка сумеет вам помочь. Вы об этом пожалеете, шепит До одиннадцати остался час, напоминаю я. Как вы думаете, кто из нас дольше продержится? Даниэль сильным ударом валит меня на колени, вышибает из меня дух, нависает надо мной, потирая соднящие костяшки пальцев. На его лицо наползает злость, будто грозовые тучи на ясное небо. Теперь вместо вальяжного игрока... Передо мной стоит разъяренный мелкий проходимец. «Вы будете молить меня о смерти», – зловеще обещает он. «Это мы еще посмотрим, Даниэль», – отвечаю я и звонко свищу. Стаи ворон срываются с деревьев, кусты шуршат, в чаще леса вспыхивает огонек, потом другой, третий. Даниэль озирается по сторонам, серебристая слезинка потихоньку отступает в лес. «Вы слишком многих обидели», – я гляжу на приближающиеся огни, «и теперь за это поплатитесь». «Как вам это удалось?» – запинаясь, ошеломленно спрашивает он. «Я убил все ваши будущие воплощения. Но не их друзей», – напоминаю я. Когда Анна сказала, что хочет заманить лакея на кладбище, я решил, что нам нужно собрать как можно больше людей и обратился за помощью к Аннингему. Как только я понял, что вы с лакеем действуете заодно, то расширил круг приглашенных. Мне не составило особого труда отыскать ваших врагов. Первой появляется Грейс Дэвис с поднятым ружьем. Раштон едва ли не откусил себе язык, чтобы я не просил ее о помощи, но у меня не было выбора. Остальные мои воплощения убиты или заняты чем-то другим, а Канингем на балу с Рейвенкортом. Второй фонарь несет Люси Харпер, которую даже мне упрашивать не пришлось. Она согласилась, как только узнала, что нее любил ее отца. Третьим идет телохранитель Стейнуина. Голова перевязана, сквозь повязку холодно, Грозно сверкают глаза. Все вооружены, но держатся неуверенно. Вряд ли хоть чей-то выстрел попадет в цель. Но это не важно. Сейчас главное численное преимущество. Даниэль Шараша, маска серебристой слезинки, поворачивается туда-сюда в поисках пути к отступлению. «Все кончено, Даниэль», – жестко заявляю я. «Сдавайтесь, и я позволю вам вернуться в Блэкет. Он растерянно смотрит на меня и на моих друзей. «Я знаю, что делает с нами Блэкхит», — продолжаю я. «Но утром вы по-доброму обошлись с Беллом, а на охоте проявили свое теплое отношение к Майклу. Вспомните, что вы порядочный человек, и приструните лакея. Отпустите нас с Его лицо принимает страдальческое выражение, но ненадолго. Блэкхит отравил его душу. «Всех убить», — приказывает он. У меня за спиной звучит выстрел. «Я невольно бросаюсь на землю». Мои помощники разбегаются. Люди Даниэля теснят, их беспорядочно стреляют в темноту. Безоружный громила мчится налево, пригибается, готовится напасть из-под Охваченный яростью я или Дональд Дэвис сейчас уже не разберешь, бросаясь на Даниэля. Впрочем, ярость Дэвиса вызвана не злодеяниями, а классовым превосходством. Он не терпит подобного отношения к себе. А моя злость носит личный характер». С самого утра Даниэль старается мне помешать. Он жаждет выбраться из Блэкхета, попирает всех на своем пути и разрушает мои замыслы в угоду своим. Он притворялся моим другом, улыбался, обманывал и предавал, насмехаясь надо мной. Я будто брошенное копье, силой ударяю ему под дых. Он отклоняется, отвечает мне апперкотом в солнечное сплетение. Я, сгибаюсь пополам, пинаю Даниэля в пах и, ухватив за шею, валю на землю. И запоздала, замечаю, компас. Даниэль разбивает его мне оскулу. Осколки стекла впиваются в лицо, кровь стекает с подбородка. Глаза наполняются слезами, мокрая листва скользит под ладонями. Даниэль наступает. Мимо со свистом пролетает пуля. Вонзается в плечо серебристой слезинки, та с криком падает. Даниэль, взглянув на ружье в дрожащих руках Люси Харпер, убегает к особняку. Я встаю и бросаюсь в погоню. Как гончая с лесой мы пересекаем лужайку перед домом, сворачиваем на подъездную аллею. Проносимся мимо сторожки. Я почти уверен, что Даниэль направляется в деревню, но он сворачивает влево, на тропку к колодцу и дальше к озеру. В кромешной тьме луна прячется в облаках, как пес за шаткой изгородью. Я теряю Даниэля из виду. Опасаясь засады, замедляю бег, прислушиваюсь. Ухают совы. В листве шелестит дождь, ветви цепляются за одежду. Виляя по узкой тропке, выбегаю на берег озера, где, согнувшись, стоит запыхавшийся Даниэль. У его ног керосиновая лампа. Бежать ему некуда. У меня трясутся руки, в груди копошится страх. Злость предала мне храбрости, но лишила рассудка. Миниатюрный Дональд Дэвис мягче пуховой перины. Даниэль – силеный ловок, настоящий хищник. На кладбище у меня было численное преимущество, но сейчас мы с Даниэлем один на один, и впервые никто из нас не знает, что будет дальше. Даниэль замечает меня, жестом просит передышки. Я соглашаюсь и торопливо подбираю с земли булыжник потяжелее. После компаса о правилах честного кулачного боя можно забыть. «Что бы вы ни сделали, ваши подруги не позволят покинуть Блэкетт. тяжело дыша, говорит Даниэль. В обмен на мое обещание убить Анну, серебристая слединка рассказала мне о вас все, назвала все ваши воплощения, объяснила, где и как, и когда они просыпаются. Ясно вам, Айден? Освобождение будет даровано только мне. Могли бы мне и раньше об этом сказать, и все бы кончилось иначе. У меня есть жена и сын, это мое единственное воспоминание. Представляете, каково мне сознавать, что они где-то там меня ждут? Или ждали? Я подступаю к нему, сжимая в руке булыжник. «А вам не будет совестно перед ними, зная, как вы добились этого возвращения?» «Таким меня сделал Блэкет, он сплевывает в грязь. «Нет, Блэкет делаем мы сами», — отвечаю я, приближаясь. Даниэль все еще не отдышался. Еще пару шагов, и все будет кончено. «Сюда нас привели наши решения», — продолжаю я. «Если это ад, то мы его создатели». И как, по-вашему, нам следует поступить? Торчать здесь и раскаиваться, пока кто-нибудь не соизволит выпустить нас отсюда? Помогите мне спасти Евелину, и мы все вместе дадим ответ чумному лекарю. Все втроем, вы, я и Анна. У нас появится шанс стать лучше и выбраться отсюда. Нет, я не желаю рисковать, угасшим голосом говорит он. Я ни за что не упущу своего случая. Ни за что. Не ради раскаяния. Не ради того, чтобы помочь тем, кому уже давно помочь невозможно. Внезапным пинком он опрокинывает керосиновую лампу. Наступает кромешная тьма. Слышу быстрые шаги по воде, а потом мне в живот врезается плечо, вышибает из меня дух. Мы валимся на землю, я роняю булыжник. Прикрываюсь руками тонкими и слабыми. Удары сыплются один за другим. Во рту у меня кровь. Я цепенею, а он продолжает меня избивать. Кулаки скользят по моим окровавленным скулам. Потом он поднимается, тяжело дышит, с него ручьями льется пот и капает на меня. «Я этого не хотел», — говорит он. Сильная рука хватает меня за лодыжку, волочет по грязи к воде. Я пытаюсь привстать, но сил не осталось. Он останавливается, утирает пот со лба. Сквозь облака пробивается лунный свет, выбеливает Даниэля серебряные волосы, Белоснежная кожа. Он смотрит на меня с жалостью, как на Белла утром. Мы не, я отхаркиваю с густок крови. Я же просил, не стойте у меня на пути, говорит он. Входит в озеро, тянет меня следом. Леденящая вода заливает мне ноги, грудь и голову. Холод бодрит, я хочу выбраться на берег, но Даниэль хватает меня за волосы и окунает под воду. Я царапаюсь, брыкаюсь, но он слишком силен. Я содрогаюсь всем телом, отчаянно пытаюсь вздохнуть. Он меня не выпускает. Из мутной глубины ко мне выплывает Томас Хардкассел, убитый 19 лет назад, светловолосый, ясноглазый, растерянный. Он берет меня за руку, сжимает пальцы, прибавляет мне храбрости. Я невольно открываю рот, глотаю холодную грязную воду. Тело сотрясают конвульсии. Томас высвобождает мою душу из умирающей плоти, и мы бок о бок парим над водой, глядя, как тонет Дональд Дэвис. Все очень спокойно и тихо. И вдруг раздается громкий плеск. Руки опускаются под воду, хватают тело Дональда Дэвиса, вытаскивают на поверхность. Через миг я следую за ним. Пальцы мертвого мальчика холодят мне ладонь, но я не могу поднять его из озера. Здесь он погиб, и здесь он навсегда останется, печально глядя, как меня тянут на берег. Лежу в грязи, выкашливаю воду. Тело налито свинцом. Тело Даниэля покачивается у берега. Щеку обжигает пощечина. Потом еще одна. Смутно различаю силуэт Анны. Руки озера затыкают мне уши, влекут меня назад. Меня зовет тьма. Надо мной склоняется расплывчатая фигура. «Найдите меня!» – кричит Анна, но я едва разбираю слова. «Двенадцать минут восьмого! В вестибюле!» Томас зовет меня из глубины. Я закрываю глаза и возвращаюсь к утопленнику.